Французские дети едят все, и ваши могут. Посвящается Филиппу. В этой книге на опыте нашей семьи я рассказала о том, что важно для любого ребенка. Привычки в питании нынешних детей оставляют желать много лучшего, что приводит к проблемам со здоровьем а значит сокращает продолжительность жизни. А ведь чаще всего мы сами приучаем детей питаться неправильно. Семейные привычки изменить трудно. Все мы знаем, как нужно питаться. Есть больше фруктов и овощей, меньше полуфабрикатов. Но на самом деле эти правила мало кто соблюдает. Даже когда мы готовим здоровую пищу, дети от нее отказываются. К тому же далеко не все имеют возможность покупать качественные продукты. И даже в семьях, которые могут себе это позволить, дети часто питаются хуже, чем могли бы. Как и чем кормить детей? Всегда актуальная тема. Тут есть чему поучиться у французов. Мы, например, пожив во Франции, поняли, что наши дети могут питаться и правильно, и с удовольствием. Французские семьи вдохновили нас. Их привычка есть здоровую пищу. Разумный режим питания и вкусные блюда, которые готовят дома и в детских учреждениях, произвели пищевую революцию в нашей семье. Заслуга французов не только в том, что они ответственные родители, воспитывающие детей на личном примере. Во Франции правительство и общество, детские сады и школы совместными усилиями создали систему воспитания и питания, которая поддерживает родителей в стремлении кормить детей здоровой пищей. Во многих странах все наоборот. Родители сами должны думать о том, как изменить культуру детского питания. Надеюсь, моя книга поможет вам в этом.